«Так вы теперь не Змеелов», — сказала Лена. «Но это хорошо, что за руку верны». «Нет, я и теперь Змеелов, еще не отвык, да и не знаю, к чему другому буду привыкать». «Вернетесь в свою торговлю, если пустят». «Там, честно-то, можно работать». «Честно везде можно». А что еще умею? На завод, на стройку. Кем? Трудно вам. А все-таки выпейте хоть чаю. Лена поставила стакан на полу двери, чтобы не переступать порога, и исчезла. Верно, чай помог. Крепчайший этот чай, от которого и спокойный станет беспокойный, помог Павлу задымать под утром. но только до самого первого солнечного луча, заглянувшего в комнату. Привык просыпаться с первыми лучами. Привык и в яростную зарядку бросать сразу же тело. Да это и не зарядка была, это был бой. И не с одним, а с несколькими противниками, когда надо Падать, прыгать, оборачиваться и делать это все на миг быстрее, чем те, которые на тебя нападают. А те, которые на тебя нападают, умеют ловить птиц в полете. Это была наука Владимира Бабаша. Не зарядка, чтобы мускулы пели, а выучка в бою, чтобы не погибнуть уже сегодня или завтра, когда выйдешь на работу. Потому-то так и внедрилась в Павла эта наука, хотя проработал он змееловым всего год, даже меньше если говорить о сезоне отлова, что не было и не могло быть у Змеилова выбора, либо-либо. За год, что проработал, погибло двое парней. Старший брат бабаша погиб. В узкой комнате, да еще служившей гаражом для мотоцикла, или вернее клеткой для тигра, трудно было по-настоящему размять себя. И надо было все время помнить, что в комнате через коридор лежит тяжелобольной человек. Не вышло на этот раз зарядкой боем. Только под душем, меняя воду с холодной на горячую, и рывками, рывками, обрел немного бодрости Павел. Воду менял и также рывками метался в мыслях от одного дела к другому, какие предстояли ему сегодня в Москве. Первым делом был сын, взглянуть хоть тайком. Нет, первым делом был костюм, надо было купить костюм. Еще рубашку, галстук. Ну, условно, все. Он прикатил в Москву с маленьким чемоданчиком, в котором лежали 4000. Змеиловская его пайка, бритва, смена белья. Да вот еще пяток сказочно вкусных помидоров, так полюбившихся Петру Григорьевичу. И надо было свидеться с костиком. Бугровым. Вдруг испугался, похолодев под горячей струей. А что, если и с ним что-то стряслось? И надо было, надо было, сколько всего надо было. Не зря ли приехал? Москва не принимала, как в непогать аэродром. А сын? И ведь Москва была его родным городом. Стены ее, здания ее, Василий Блаженный на Красной площади, Манеж. Они его уже приняли. Метро приняло. Холодная вода, горячая вода, загудела кровь. Ему всего сорок, даже нет сорока. Он в своей силе, он и в колонии умел постоять за себя. Он змей не побоялся. Пошел на их быстроту со своей быстротой, на их хитрость со своей хитростью. Так неужели? Нет, он сына украдкой рассматривать не будет. Он поговорит с ним. Жена брала... От его имени помощь, стало быть, у него и право на это есть. Право. Не поймешь, что за слово. Простенькое, коротенькое. А ничего не понять. Право есть, а на самом-то деле его нету. Его надо завоевать, вырвать это право. За что бы ни возьмись, о чем бы ни подумай. Было время, было ему легко, слишком легко. Вот за это и платит. За все надо платить. Ошибся, плати. Думаешь, увернулся?